Третье. 60-е годы изменили карту литературы. Исследование жизни низших классов и воспроизведения народного быта в литературе осознавались как одна из центральных задач. Демократическая проза шестидесятников расширила социальный диапазон художественного изображения. Эстетика шестидесятников, еще мало исследованная как эстетика, полемически направленная против канонов предшествующего этапа литературного развития, предопределяла новое отношение к допустимому в литературе, как в тематическом, так и в формально-художественном смысле. «Белетристика заговорила каким-то новым, совершенно отличным от прежнего языком», писал Салсыков-Щедрин. Существенной чертой литературы 60-х годов было отсутствие слога, установка на неприглаженную, необработанную речь. Эту черту отметил еще Чернышевский, говоря, что «Успенский пишет, не заботясь, как будто ни об остроумии, ни об изяществе». Рассказ его идет как попало, без всякого уважения к обязанности вознаградить хотя бы слогом за бесцеремонность относительно содержания. Как замечал позже Михайловский, эта молодежь наносила оскорбление действием всем традиционным, привычным формам билетристики. Как всегда... При такой ломке традиционных форм и норм открывались новые литературные возможности. В прозе сентименталистов, романтиков, даже в пушкинской прозе существовали определенные эстетические ограничения в отборе предметов, годных для изящной литературы. Вплоть до середины 30-х годов Накладывался запрет на воспроизведение низких, грязных сторон литературных предметов. И вместе с тем устанавливалась строгая цензура в выборе самих словесных символов. Примечание. Виноградов. Избранные труды. Поэтика русской литературы. 1976 год. Конец примечания. Гоголь. а затем натуральная школа расширили этот список, впустив в него грязную натуру. Шестидесятники восприняли ту предметно-тематическую направленность натуральной школы, о которой Белинский писал, прежние поэты представляли и картины бедности, но бедности опрятной, умытой. А теперь посмотрите, что теперь пишут. Мужики в лаптях и сермягах, Часто от них несет сивухаю, Баба — рот центавра, По одежде не вдруг узнаешь, Какого это пола существо, Углы — убежища нищеты, Отчаяния и разврата. Примечание. Белинский. Полное собрание сочинений. 1956 год. Конец примечания. Но унаследовав эти черты, шестидесятники их многократно усилили, окончательно разрушив всякую предметную нормативность и сделав принципиально возможным включение в художественное произведение любого предмета, связанного с жизнью их героев. Отчетливо сформулировал эту позицию Помеловский в предисловии к неоконченному роману «Брат и сестра» 1864 года. сопоставляя писателя с врачом, изучающим сифилис и гангредну. Сходно позже сформулировал задачу Успенский, говоривший, что писателям необходимо спуститься в самую глубь мелочной народной жизни. Надо самим черпать все, что не есть в клуне, в хлеву, в амбаре, в поле. Власть земли. Роль вещи в бытии людей, того социального слоя, который преимущественно изображают шестидесятники, необычайно велика. От нее зависит здоровье человека, сама жизнь. Герой слит со своим хозяйством, избой, двором, санями, зипуном. Одежда не внешняя примета, она часть существования. Характер этого существования объясняющее. Головотяповка со своими сараями, закопченными избами и авинами утопала в сугробах. На реке, у почерневшей проруби, стояли бабы с толстыми, завернутыми в тряпки ногами. Успенский зимний вечер, 1861 год. Все эти тряпки... «Необходимая сторона жизни героя и необходимый элемент данного изображенного мира». Резкое изменение социального угла зрения автора-повествователя ввело в круг изображения многие новые предметы. Об этом не раз писалось, но когда об этом говорят, то почти всегда имеют в виду предметы крестьянского быта. Между тем... Не менее показательным является изображение предметов, собственно, не новых, однако таких, которые в своем вечном материальном качестве в литературе раньше не выступали. Такова, например, в рассказе Левитова газета, про которую по деревне ходят самые фантастические слухи, например, что «она по ночам будет шастать», и ее один мужичок собирается вдребезги расхлопнуть. Одна баба просит продать ей газету. — На что тебе? — спросил обрадованный было дьячок. — Ведь ты грамоты не знаешь. — Я от живота. Сказывали, что с вином ее дюжи будто бы хорошо от живота. Левитов, газета в селе. Для предметного изображения в прозе шестидесятников характерна черта, которую условно можно было бы определить как уравнивание живого и неживого. Бестиализация и опредмечивание людей и, напротив, одушевление предметов вошли в русскую литературу с Гоголем. Особенно часто к этому приему прибегали авторы физиологий. В качестве примеров Напомним портрет Якова Торцеголового у Даля, составленный из пяти животных. Верблюда, волка, пса, хомяка и бобра-строителя. Динщик, 1845 год. Или обращение автора к самовару в очерке Кокарева «Самовар» 1850 года. или Некрасовского «Зеленого господина», наружность которого напоминает полуштов, заткнутый человеческой головой вместо пробки. Петербургские углы, 1845 год. Однако у шестидесятников, по видимости, схожий прием носит совершенно иной характер. Героиня сцен Успенского «Работница» 1862 года «Аксинья» Любила ворчать, но эти ругательства никогда почти не относились к людям, а всегда к животным, с которыми она постоянно имела дело, или к неодушевленным предметам, например, к корыту и так далее. Одушевление предмета выглядит не авторским изобразительным приемом, тропом, то есть феноменом литературным, но частью мировосприятия героини характеризует ее ориентировку в действительности. Точно так же все смешивается в помраченном сознании левитовского героя. С ним, как равный собеседник, разговаривает сначала фонарь, затем согласным хором отвечают обывательские собаки, погибшее, но милое создание. В многократно цитированном, начиная с Чернышевского, диалоге из обоза 1860-го Успенского это служит источником особенного своеобразного комизма, основанного на таком уподоблении. Два мужика у печи сидели друг против друга и говорили «Примерно ты будешь двугривенный, а я четвертак». Этак, свободней соображать!» Один из героев «Разорения» 1869 года Успенского беседует с тараканом, с неодушевленными предметами, например, с кульком с капустой. Кулек с кочнями долго и внимательно выслушивал ропот Михаила Ивановича. Предмет входил в существование героя, в его мир – на равных со всем живым. Для выяснения характера предметного мира писателя или отношения к предмету какой-либо определенной литературной эпохи большое значение имеет такой традиционный изобразительно-предметный сегмент текста, как пейзаж. Можно сказать, что пейзаж шестидесятников при всех их индивидуальных различиях противопоставлен пейзажу предшествующей литературной традиции в целом. И дело даже не в том, что, например, у Успенского рисуется угрюмая тоскливая природа и очень нередко встречаются зарисовки жизнерадостного бодрящего пейзажа. Хотя это само по себе справедливо. Дело в отсутствии стороннего наблюдательского отношения к природным явлениям как у героев, так и у самого повествователя. Природа не фон, но место их жизни и труда. Таков, как правило, деревенский и урбанистический пейзаж Успенского, данный также соотносительно с жизнью и повседневными нуждами его героев. Для них природа, ее жизнь, ее явление – это то, с чем они связаны и от чего зависит их существование. Замаренный городом Михаил Иванович благоговеет перед природой, как не может благоговеть деревенский житель. Но на каждом шагу попадались вещи, где Михаил ивановичу выглядывал Чужой труд, потраченный без толку. Разорение 1869 год. От подобных мыслей не может освободиться даже посторонний наблюдатель в провинциальных эскизах 1866 года. Окрашенные в более общие эмоциональные тона, его мысли, однако, штекут по тому же руслу. Но выберем противоположный пример. Повесть Слепцова «Трудное время» начинается с пейзажа почти Тургеневского. Сквозь жидкий дубняк и орешник беспрестанно то там, то сям проскакивали лучи покрасневшего солнца, по верхушкам птицы порхали, лес зардел, стал все мельче да мельче, солнце разом выглянуло над кустарником». Пейзаж нацелен на, собственно, живописное изображение. Социальные приметы в конце, почерневшие скирды, помещичий дом, минимальны. Однако завершается пейзаж сценой, корректирующей только что данную картину во вполне определенном крестьянско-экономическом аспекте. — Экое место! — вслух сказал проезжающий. «Место потное», — от себя заметил ямщик. «Годом, бывает, сено родятся богатые». В рассказе Наумова «У перевоза» 1863 года, в вечернюю картину, целиком построенную на игре света, вдруг вторгается мотив из совершенно другой сферы — Сумрак постепенно охватывал предметы, сливая их в одну непроницаемую массу. На противоположном берегу, кое-где на плотах и барках, засверкали огоньки, разведенные бурлаками для варенья скудного ужина, и красные полосы света ложились от них по реке. Над лугами белой волнующейся пеленой носился туман, Или в более позднем его же рассказе «Какие благодатные места у вас!» — сказал я, любуясь на снеговые горы Алтая с бледно-розовыми вершинами. «По этим местам только жить бы дожить нашему брату! А мается народ-то!» Паутина, 1880 год Даже у Левитова, наиболее тяготеющего к современной ему традиции изобразительного и поэтического пейзажа и находившегося под влиянием то гоголевской, то тургеневской манеры, эта тенденция ощутима достаточно явственна Пейзаж, начатый с прозрачных летучих тучек, огненного шара солнца, Заканчивается описанием убогой бобыльей избёнки, у которой свет этого солнца нисколько не подкрашивал ни её треснувших глиняных стен, ни чёрной растрёпанной крыши. Соседи. Читателю не дано забыться. Редкие традиционные описания природы нечувствительно переходят в характерную для шестидесятников социальную плоскость. Это явление захватило и некоторые направления поэзии, и прежде всего так называемую некрасовскую школу. Михайлов, Курочкин, Минаев и другие. Напомним, что почти все эти поэты, как и Успенский, Решетников, Наумов, участвовали в сатирических и юмористических журналах шестидесятых годов: Искре, Гудке, Будильнике. Усилиями писателей-шестидесятников такие социально ориентированные описания обстановки вообще и природы в частности сами создали традицию в восьмидесятые е годы уже эксплуатировавшуюся малой прессой. Таков, например, привычный полуфамильярный пейзаж с социальными мотивами у Мясницкого. Из-за темной гряды облаков выплыла луна и облила молочным светом поля и тощий кустарник с почерневшими пнями, немыми свидетелями беспощадной эксплуатации господина человека. В ярмарку едут. В его сборнике «Смешная публика. Москва, 1885 год». В пейзаже лишь наиболее отчетливо видна общая тенденция отношения к предмету, проявившаяся и в других сегментах вечного мира – интерьере, портрете. Укрепляя представление о связи человека и вещи, и в этом свете утверждая предмет, как прежде всего, социальный, шестидесятники одновременно обостряли в литературе внимание к предмету вообще.